в декабре 1668 года. Эти просьбы показывают, что большинство русских, находящихся в Бухаре и Хиве, попали в плен к калмыкам, нагайцам и башкирам, которые потом продали их центральноазиатским купцам. Среди пленников были бывшие жители русских городов и селений приграничных районов Средней и Нижней Волги, Башкирии и Западной Сибири. Они утверждали, что в 1668 году в Бухаре и Хиве находилось примерно 20 тысяч русских рабов. И в дипломатии, и в торговле Центральная Азия была важна для Руси не только сама по себе, но и как посредник между Московией и Персией и Индией. Русские дипломаты в Бухаре получали инструкции собирать информацию о ситуации и состоянии дел в Персии и Индии. Экспорт Центральной Азии в Московию обычно включал реэкспорт персидских и индийских товаров. Однако Московия имела и прямые отношения с Персией, как дипломатические, так и торговые, и продолжала принимать усилия, по налаживанию подобных связей с Индией, империей великих моголов. Индийские купцы жили не только в Бухаре, но и в Астрахани. В первой половине 17 века Персия вела серию войн с Турцией за контроль над Закавказьем. Московия тогда же страдала от постоянных нападений турецкого вассала, хана Крыма, Эта ситуация способствовала сближению Персии с Московией. С другой стороны, статус Грузии в Закавказье оставался потенциальной причиной разногласий между царем и шахом, как и между царем и султаном. Грузию в тот период делили Турция и Персия. Турки удерживали западную часть страны Мегрелию и Эмеретью, Персы – Восточную – Картлия и Кахетия. Грузины не желали мириться с давлением мусульманских держав и искали помощи у Москвы. В 1646 году царь Алексей отправил в Персию посла князя Козловского, чтобы объявить шаху о смерти своего отца Михаила и собственном восшествии на престол. В том же году русский купец Анисим Грибов отправился со сходной миссией в Бухару, но из-за войны туркмена-калмыков против хана Абулгази и его узбеков вместо обычного караванного пути ему повелели двигаться через Каспийское море в Северную Персию. Преображенский, страница 282-284. Судно Грибова вышло из Астрахани 17 октября 1646 года и достигло Феррахабада на южном берегу Каспийского моря 26 ноября. Там Грибов узнал о проблемах в Бухаре и Балхе, которые закончились захватом последнего войсками Великого Могола. Грибов решил не продолжать путешествие в Бухару, но попросил аудиенции у шаха Персии. Он прибыл в Исфахан в конце февраля 1647 года, был принят шахом Аббасом II и получил разрешение продать русские товары, которые он привез с собой в Персии вместо Бухары, и купить персидские товары. Грибов купил много шелка и селитры. Успешно закончив торговые операции и везя с собой дружеское послание шаха к царю о важности русско-персидской торговли, Грибов возвратился в Москву в сентябре 1647 года. Преображенский, страница 284. В 1650 году посол шаха Мухаммад Кулибек совершил путешествие в Москву и привез 4000 батманов селитры в качестве шахского подарка.